Глава двадцать седьмая. В устье Амура. Огромный амурский лиман, который гелики называют «малым морем», оказался, как и предупреждали Чихачев и Попов, усеянным мелями. Шхуны часто садились на них. Лиман местами глубок. Ветры дуют тут почти беспрерывно. Погода переменчива. Под темными высокими тучами прибрежные горы иногда кажутся огромными и грозными. То горы скрыты, низкий слой рыжего тумана мчится при сильном ветре. Туман не густ, где-то близко солнца, оно просвечивает временами и вдруг брызнет сквозь разрывы, и зажелтеет вокруг мутная, взбитая на мелях вода. Далекой полоской синеет на горизонте Сахалин. Геляк Лоцман, взятый в одной из прибрежных деревень, вместо помощи чуть не погубил шхуну, крепко посадив ее на лайду. Геляку подносили кулаки к носу, ругали его наперебой, делали страшные физиономии. Он курил свою трубку и молчал с невозмутимым видом. «Предполагает, что шхуни так же просто стянуться смели, как и его лодки», с досадой говорил римский Корсаков когда шхуна стала крениться на обсыхавшей в отли в мели. На счастье, тихая погода. С подъемом воды снялись смели отошли на глубину. Утром шли по лиману под парами. День ясный, сопки близки и ярко-зелены. Отчетливо видны красные скалистые обрывы и остроголовые вершины темно-зеленых елей. Небо яркое. Шхуна вошла в устье реки. Это как бы огромный раструб между широко расступающихся скалистых мысов. На скалах леса. В одной из зеленых тихих бухт бросили якорь. Геляк Лоцман поставил шхуну так, что она укрыта пятифутовой отмелью на случай, если будет ветер с моря. Геляку больше не грозили. Он получил обещанные десять аршин шертинга и, довольный, отправился в Освояси. Шхуны в безопасности. Глубина три сожжения. Чехачев радовался, что близко Петровская. Он рассказывал в этот вечер об Екатерине Ивановне, как ее любят все, даже гелики, как она учит их детей, лечит, как тянет вместе со всем гарнизоном, с мужем и матросами, канат под дубинушку, когда приходится вытаскивать суда на берег, и как матросы всегда этому рады и кричат «Катя идет!» и налегают изо всей силы дружно. Все зовут ее просто Катя. Она красива, как ангел, очаровала такого зверя, как немецкий шкипер китобоя. Римский Корсаков слушал внимательно и с интересом, но все время думал о своем. — А вы знаете, Николай Матвеевич, нам не придется идти в Петровское, — сказал он. — Нельзя рисковать. Лиман усеян мелями. Мы сделали все, что в наших силах. К тому же слишком долго провалялись мы на мелях. Собрали офицеров и стали совещаться. Римский Корсаков объявил, что не рискует вести шхуну через Северный бар. Решили, что инженер Зарубин займется ремонтом машины. Римский Корсаков на Баркасе завтра же отправляется в Петровское, но не морем, а по заливу Счастья, где гораздо спокойней. Одновременно Чихачев в Ногичке идет в Николаевский пост. Так сведения о положении Амурской экспедиции будут собраны быстро, и Шхуна, сколь возможно, скорее отправится в обратный путь. Команда тем временем будет приводить все в порядок красить. Жаль стало Чахачеву, что не побывает он в Петровском и не повидается с Невельскими. Ну да ничего, старался он утешиться. Ведь может случиться, что Геннадий Иванович как раз в Николаевске. И мы встретимся. Тогда вместе прибудем на шхуду. Если же он в Петровском, то, наверное, прибудет сюда с воином Андреевичем. Захочет видеть первое паровое судно в море. Обидно только, что не удастся встретить Екатерину Ивановну. Впрочем, еще все впереди, даст бог, вся эскадра войдет в Амур в будущем году. У невельского в экспедиции теперь, надо полагать, гораздо лучше стало, — говорил Чихачев капитану. Когда год тому назад я уезжал, было очень тяжело. Муравьев дал слово, что нынче пришлет людей паровое судно, товары для продажи манджурам, оружие, продовольствие. Вот посмотрим, что там теперь. — Судя по вашим рассказам, Муравьев — благородный человек, — отвечал римский Корсаков. — Надо полагать, если он дал слово, то и постарается исполнить. Но парового судна в лимане что-то не видно. Римский Корсаков оглядывал на рассвете пустынные воды огромного лимана. — Может быть, пароход в северной части делает промеры? — Воин Андреевич замечал, что его лейтенант расстроен. Но что поделаешь? Только он мог идти в Николаевск. Не посылать же мичмана Анжу или доктора. Готовили к спуску баркас. Ну что же утешал себя Чихачев, стоя на палубе? Такова, видно, судьба. В самом деле не идти же шкуни. Северный бар еще опаснее Южного. Течения разные, река капризна. Ну что же, что же. Пора мне в путь. Из открытых люков доносился лязг и стук металла. Там уже начали ремонт. Берега Амура сегодня опять очень хороши. Ярко-зеленые, со скалами. Очень походит на Скандинавию. Уж начался сентябрь, а желтизна в лесах только кое-где видна. На правом берегу... Огромный купол какой-то сопки кажется голубым, прозрачным. Все время летают утки и гуси, и множество разной другой дичи. Вдали местами море от нее черно, слышится сплошной гомон. Кажется, миллионы птиц там кричат. Все хорошо. Жаль, что ветерок начинается. Подходит туземная лодка с темным рыбокожим парусом. Она давно была замечена, шла к шхуне со стороны Лангра. — Николай Матвеевич, вы по-геляцки, пожалуйста, поговорите с ним, — попросил римский Корсаков. — Николай, здорово! — подымаюсь, — заявил по-русски геляк, подходя к борту. И доктор Вейрих, и Зарубин, и Мичман Анджу, и штурман Попов все поспешили на палубу, желая видеть, с кем это встретился тут Чехачев. Матросы столпились у борта. — Таркун! — узнал геляка Николай Матвеевич. В лодке стоял молодой, рослый, видный геляк в новой нерпичьей юбке, как из золотистого бархата. Молодая ловкая гелячка в русском умело сшитом ситцевом платье убирала парус. Другая старая гелячка с младенцем на руках и двое парнишек смотрели с любопытством. Молодая гелячка бросила из-за плеча живой взгляд, лукавый и застенчивый. Поднявшись на палубу, Таркун хотел подать руку Чехачеву, но тот обнял его, и они оба одинаково поцеловали друг друга в щеки. После этого Таркун спросил, кто капитан, и подал руку римскому Корсакову, а потом всем офицерам и матросам. «Невельской где?» — спросил Чехачев? невельской однако уже дома а где он был куда то ходил морем знаменитый геляк, воин андреевич сказал чехачев он господа первый указал месторождение сахалинского угля приятель геннадия ивановича невельского постой да ведь это сакане у тебя в лодке сакани любимица екатерины ивановны господа пригласите ее сюда николай матвеевич сказал капитан Чихачев рассказал, как Сакани была спасена. — Сакани, поднимайся сюда, пожалуйста. Братцы, пособите ей. А это чьи ребята? — Это наши, деревенские. Так что нового на посту? Огород стал большой. Еще избы построили. А пароход пришел? — Пришел. Только плохой, не ходит. А товар привезли? Товару много. А людей много? Много, однако, двадцать еще пришло. И это все? Все. Да ты давно там был? Как льды ушли. Саканя поднялась на палубу, глядя из-под лобги и закрываясь краешком платка. Чихачев подвел ее к офицерам, и она поздоровалась с ними за руку. — У Екатерины Ивановны сын? — спросил Чихачев. «Нет, девка», — ответила Сакани. «Еще другой капитан пришел. У него тоже жена», — добавил Таркун. «Спросите своего приятеля, Николай Матвеевич, не сможет ли он нам рыбы доставить на засол?» Таркун охотно согласился. «А ты, Николай, куда собрался?» «В Николаевск, а капитан — в Петровское». «Ветер будет сегодня, не ходи». Геликов провели по палубе, открыли и показали им наполненные угольные люки. «Все это взято на Сахалине. Там, где ты и сказал, есть пласты!» Торкуну объяснили, что уголь сжигается в топке, кипит вода, и как пар толкает крышку на чайнике, так он и в машине толкает поршень. Геляк все это уже слыхал. «А почему сейчас труба не дымит?» — спросил он. Починяем машину, ответил Зарубин. Это машинный джанги хозяин, представил его Чихачев. Как тебя зовут? Инженер ответил. Машину покажешь? Покажу. Хорошо, ответил Таркун. Стучишь, рыбу нам не пугаешь? Пошутил он. Починим, затопим и труба задымит. И пойдет? Да. О-о-о, без ветра? И мы слыхали, свистит. Мы с Лангра заметили, корабль идет, труба дымит, ходит туда и сюда. Я тебя, Николай, давно ждал. Невельской сказал, ты придешь. Я увидал лодка с трубой, однако Николай пришел. Чихачеву и Римскому-Корсакову пришлось задержаться. Геликов пригласили к завтраку. Скорей починяй шхуну, сказал Таркун инженеру. «Мне охота посмотреть, как пароход ходит». «А тятиха ты, Николай, помнишь?» «Ух, он увидел, труба! Боялся!» «А помнишь, Таркун, как все началось с твоей пуговицы? Невельской еще говорил тебе, что очень она для нас дорога». «Как же!» Таркун вызвался сопровождать Чихачева. Но Николай Матвеевич сказал, что важнее позаботиться о снабжении шхуны рыбы и, если можно, мясом. Простившись с геликом, Николай Матвеевич с матросами пошел на гички в реку. Через некоторое время уехали и гелики. Темный их парус быстро удалялся. Пока римский Корсаков отдавал последнее распоряжение, ветер стал свежеть. Предсказание гелика сбывалось. На отмель выбегали огромные волны, грибцы в байковых куртках были готовы. В баркас погрузили ящики с фруктами, консервами и сахаром и мешки с белой мукой. Все куплено Чехачевым и Римским Корсаковым на Банин-Сима у европейских торговцев или добыто на эскадре. Если бы знать раньше, многое можно бы приобрести для Невельских в Гонконге и Сингапуре. «Какое там -то множество товаров всевозможных из Европы!» Об этом воин Андреевич и Чихачев не раз сожалели. «Но Николай Матвеевич хоть консервы закупил на сандвичевых!» Баркас пошел на мыс Пуир, красновато-желтую скалу, видневшуюся на другом берегу. У встречных геликов купили рыбы. Лавируя против ветра, Вошли в залив Счастья между материком и островом Лангер. На острове видна деревня, в которой жил Таркун. Лангер тянется к северу, а дальше по карте низкий остров Ут, а за ним длинная Петровская коса. Между этими островами и материком залив Счастья, мелководный, похожий на огромное озеро. Кругом пески и вода. Начался проливной дождь с ветром. Из залива шло сильное течение. Темнело. На материковом берегу залива, в густом еловом лесу, разбили палатку, развели костер и стали варить лососей. Тайга шумела все сильней. Дождь холодный.